Глава двадцать седьмая. Оказывается, он передал другой по радио любовное послание. Позже жена просматривает его плейлист с того вечера. Это был вечер накануне ее отъезда из города, накануне того дня, когда это случилось впервые. Она прослушивает все песни из плейлиста и каждую помечает галочкой. Потом же надолго сидит в туалете, у нее крутит живот, горло подступает т ошнота, она сплевывает в дочке на розовое ведерко, желчь, сухие спазмы возвращаются, но ее не р в ё т Чем дольше она сидит в ванной, тем больше замечает, какая-то грязная и обшарпанная. На краю раковины пучок волос, на занавеске для д у ш а какая-то плесень. Полотенца уже не белые и обтрепались по краям, и ее трусы тоже скорее серые, чем белые. Резинка торчит. Кто станет такие носить? Что за о т т а л к и в а ю щ е е с о з д а н и е Она снимает трусы, заворачивает их в туалетную бумагу в несколько слоев и кладет на дно мусорки, где их никто не найдет. Стоит сдвинуть одну пылинку, и сдвинется весь мир. Я совсем одна, говорит ее студентка. Всем со мной надоело, больше никто не хочет приходить. Но Лии всего двадцать четыре года, она красивая и талантлива, и у нее столько лет впереди. Кто-нибудь еще придет обязательно, не в этом году, так в следующем. Твои друзья и студенты тебя обожают. Где-то между магазином и домом жена теряет двадцать долларов, но возвращаться и искать неохота. В том магазине продавец ей нагрубил, точнее... Не то чтобы нагрубил, но и вежливым тоже не был. Но я хотела, чтобы меня обожал ты.